Глава двадцать «То, что ты безжалостно уничтожила всех обитателей базы, мне и так понятно. Они были врагами твоих хозяев». «Смотрю, ты очень дерзкий. Так с дамами почтенного возраста разговаривать. Чтобы знал, у меня нет хозяев. Я здесь сама себе хозяйка. Тут все принадлежит только мне, и никто не имеет сюда доступа без моего разрешения». Но я и Григорий вошли. То особый случай из-за твою голову меня обещали повысить из обычных демонов в архидьяволы, Так что твое присутствие на моей планете — это временное явление. А Григорий? Его ты за что сожрала? Он же любил тебя. Да, мне почему-то жаль, Гришеньку. Я и чувство это человеческое уже позабыла такое. Но он стал задавать много неудобных вопросов, лезть куда не следует. Я хотела его оставить со мной совсем, уберечь от лишних знаний. Хотела и перехотела. Разве за это убивают? Это он отвлек и не дал мне удостовериться, что для отправки тебя через телепортер было израсходовано достаточное количество энергии из твоего запаса, а не та малость на визуальную обманку. Он проследил за мной и пришел следом в командный центр, тем самым подписав себе смертный приговор. Увидев меня в моем настоящем обличье, сразу догадался обо всем и попытался сбежать. Видимо, остро переживая снова эти события, внутри человеческая сущность взяла верх, и голос монстра взвыл, подскочив на несколько тонов, а сам он еще больше раздулся в размерах. «Ладомила, почему ты стала такой?» Алекс стал перекрикивать завывание существа, страдающего от внутреннего противоречия. «Там, на земле, когда меня взяли в плен вместе со своими родственниками и привели в ставку хана Батыя, то предложили выбор. Если я хочу жить и оставить в живых моих родных, я должна пройти один чернокнижный обряд. Я вынужденно согласилась. Меня поили зельем, и дальше все было смутным». Пока находилась без сознания, во время этого ритуала принесли в жертву всю мою семью, а во мне взрастили семя демона. Узнав об этом чудовищном обмане, я хотела убить себя, но схимник предупредил, что «теперь твои родные находятся в раю, а ты будешь жить долго, но если попробуешь ослушаться, им не сдобровать». Затем он наложил на меня печать забвения и ментальную защиту. Только здесь, на базе, зародыш демона пробудился и стал питаться темной энергией негативных эмоций людей, постепенно разрастаясь и беря верх над моим сознанием. А потом мы слились и начались убийства жителей, энергия которых заставляла нас мутировать все больше и больше. Голодный зверь жаждет вылезти наружу. Не могу его больше сдерживать. Снова рев вперемешку с воем разнеслись по просторам базы. Размеры демона заполонили все свободное пространство до потолка, заставив его скрючиться и своей ужасной мордой нависнуть прямо над головой командующего. «Хватит разговоров!» — грозно проревела тварь. «Ты отнял у меня много времени! Прощай!» Пасть неестественно распахнулась вширь, оголив ожерелье жутких кривых зубов. «Подожди!» Ты сказала, что сюда никто без твоего ведома не может прийти. А это тогда кто? Пасть закрылась и тварь завертела головой по сторонам, затем разразилась громким хохотом. Ну насмешил. Опять твои голографические проделки. Но где ты видел на земле зеленых козлов? Да еще двух в придачу. Ха-ха! «Мало того, что ты, сука, старая, схарчила моего дедушку, так еще и козлами зелеными обзываешься. Да я сейчас в твой рот компот тебе хвост на шею намотаю и засуну. Я никому не позволю обзывать меня так». «Карина, прекрати. Ты же видишь, это жирное черного генерала схватило и сейчас съест, а потом за нас примется, бежать отсюда надо». «Никуда я не побегу, пока это скотине не накостыляю». «Почему твои голограммы обзывают меня жирной?» Теперь уже возмутилась Демонесса. «Я тут ни при чем», — спокойно ответил генерал. Монстр ослабил хватку, и одно щупальце рука поползло в сторону Карины и Марка. Это оказались именно они в виде двух зеленых гуманоидов с козлиными головами. Марк дергал упирающуюся супругу за руку, пока та целилась рогами в приближающуюся конечность. «Признаться, я сам хотел отвлечь тебя голограммой, но раз уж тут так подвернулось...» «Что значит сам хотел отвлечь?» Голова чудовища стала разворачиваться в обратную сторону, но было уже поздно. Связанный Алекс не мог пошевелиться, зато это мог легко сделать его выдвижной манипулятор-податчик, который по его мысленному приказу ухватил тварь за голову и потянул за собой в уменьшитель. Тварь задергалась, но ее сила оказалась в разы слабее техники, неумолимо опускающей ее в раскрытый створ уменьшающего излучения. Она ударила сбоку хвостом с жалом, целясь в голову командующему. Но тот даже не попытался уклониться, приняв удар на шлем. Удары зачастили, последовав один за другим, не причиняя никакого ущерба. Обратно в помощь телу заскользила уползшая за супругами щупальца. В этот момент голова прошла створ и со вспышкой уменьшилась. Сопротивление демона сразу ослабло, стало велым. Но почему-то стало растягиваться и удлиняться его шея, как бесконечный разматывающийся пожарный рукав, или как в случае с фокусником, достающим из шляпы бесконечную ленту. В данном примере было наоборот, ленту в бешеном темпе засовывали в рюкзак бесконечно долго. Перед глазами Алекса вспыхнуло сообщение от эскина, которое он совсем не ожидал увидеть. Внимание! Наполненность пространства уменьшителя скафа достигла 40% и продолжает быстро расти. При заполнении свыше 80% может произойти цепная реакция, и процесс уменьшения выйдет за пределы сдерживающего поля. Консорт, обдумав полученную информацию, резко растопырил руки в стороны и освободился от захвата. Затем стал в кучу собирать, скатывать и закручивать слегка похудевшее тело ладомилы и мять его, как снежок. Получив таким образом большой меч, он пинком ноги его послал вверх и рикошетом от потолка принялся смачным чваканьем в приемник рюкзака. Наполненность пространства уменьшителя скефа достигла 79% и убывает в обратном порядке. Погруженный в стезисное поле объект съежился до 3% и заморожен. Ух, невольно вырвался вздох облегчения у, казалось бы, всегда невозмутимого воина. Видимо, если бы я ее разозлил, активно от нее убегая, то она бы с собой заполнила всю базу высказался вслух Алекс для создания начала разговора с приближающимися козлами. «Так и есть. Здорово вы ее. Здравствуйте, командующий!» Поздоровались подошедшие супруги. «Здравствуйте, мои неугомонные любители виртуальных приключений на свои задние места с отсутствующими там бронированными мозгами. Скажите мне, какая бешеная комета забросила обоих сначала в эти прелестные зеленые тела, а затем на эту отвратительную мёртвую планету. Я ещё в прошлый раз вас еле успел спасти». Донниковы, услышав выволочку, угрюмо потупились, склонив под углом 45 градусов свои острые рога. «Мы поехали отдыхать!» «Завидую вашему креативному складу ума, способному создать такой незабываемый отдых. Ролевые игры с превращениями в неизвестные виды животных в него также входили и были оплачены. Я правильно понимаю? Это все кора. Поехали, говорит, в другой город, а то тут эти шлюхи достали уже своими подкатами к тебе. Жить я не дают сучки. В нашу постель лезут. Три сковородки об них в обратную сторону выгнула, и Тифаль уже типа признала ее лучшим покупателем года. Прорвала Марка. «Понимаю, дела любовные сильнее инстинкта самосохранения. В прошлый раз она за тобой не побоялась ехать в компании шести озабоченных мужиков через все тернии и препоны опасного прифронтового леса. И при этом никто не смог её склонить к интиму». «Это правда, Кариночка? Ты мне об этом ничего не рассказывала. Ах, вот откуда у тебя появились эти уличные манеры и выражения. А мне ещё сцены ревности, значит, закатываешь? «Помолчи, придурок! Дома об этом лучше поговорим!» Карина угрожающе нацелила свои рога на мужа. «Да, давайте лучше по делу. Мне некогда участвовать в ваших земных развлечениях, кто больше правее. Так как вы попали в это положение, и кто ваш туроператор, чтобы мне потом не обращаться к нему за путевками?»